Билли засунул в тостер два куска хлеба, подошел к холодильнику, достал масло, сыр и джем и поставил на поднос на кухонном острове. Повернулся к столу возле плиты и включил чайник. Свернув пополам омлет, он выключил под ним конфорку и оставил его доходить. Открыл шкафчик над мойкой и достал две кружки. Причин для спешки не было. Его опять отстранили от работы. Работы. Второй раз всего за несколько месяцев. Выглядело это, естественно, не слишком хорошо. Разнюхая об этом пресса, им бы это понравилось, но пока они до него не добрались. Об Альмнессе и о том, что там произошло, вообще писалось и говорилось на удивление мало. От этого Билли только больше думал о тех событиях. Чарльз вылезает из машины. Пистолет направлен на него. Мог ли он поступить иначе? Например, целиться в плечо или в ногу, обезвредить его. У него не сохранилось стопроцентно ясных воспоминаний о ситуации, но одно он помнил мучительно чётко. Сладкое предвкушение, появившееся, когда он спускался по откосу и приближался к машине. Во время внутреннего расследования Торкль, разумеется, будет свидетельствовать в его пользу. Чарльз Седерквиз, тренированный сотрудник разведывательного управления, угрожал скинутым пистолетом с расстояния всего нескольких метров. Даже раненый он, вероятнее всего, представлял собой смертельную угрозу. Имелось много свидетелей. Нет, по поводу внутреннего расследования Билли не особенно волновался, собственно, вообще не волновался. Мучило же его временами то, что, хотя в памяти не сохранилось все, приведшее к выстрелам, он прекрасно помнил ощущения сразу «после них». разлившееся по телу тепло, когда он увидел, как Чарльз падает на землю. Скорее эндорфины, чем адреналин, он был уверен. Гармония чистого безумия, но сравнить это он мог только с ощущением после секса, действительно хорошего секса. Чайник закипел, и Белена налила две кружки воды, сунув в каждую пакетик чая. Постаев отченник обратно открыл шкафчик рядом с плитой и достал жидкий мёд. Снёв сковородку с плиты, он перевернул омлет и поставил всё на поднос. Посмотрел на поднос с удовлетворением. Всё на месте. Нет, тосты, тосты забыл. Он вынул хлеб и обернул чистым полотенцем. Мю. Мю. повлеял на него во всех отношениях. Вопрос только в том, увидела ли она большую разницу между его привычками в еде и тем, на что он способен на кухне, думал он, выходя оттуда. По пути он забрал из кармана висевшей в прихожей куртки ключ, положил его рядом с ножом для масла и прошёл в спальню. Мю, спала на левом боку. Тоненькая струйка слюны стекала из уголка рта на подушку. Даже это казалось белимило. Мю ему подходит. Теперь она его по-настоящему устраивает. Поначалу получилось небольшое недоразумение. Когда он думал, что она будет меньше любить его, если он из таких, кто полностью доволен своим положением на работе, и она считала, что ему нужна ее помощь, чтобы изменить свою жизнь. Поэтому-то он исхлестнулся с Ваньей, теперь он все выяснил с обеими. Надо признать, что больше с Мю. чем с Ваньей. Он осторожно разбудил ее. Она сразу проснулась, как будто у нее имелась кнопка для выключения и включения. Молниеносно, полностью просыпаясь утром, она засыпала вечером за две секунды. Она села и тут же украдкой вытерла рот. Билли осторожно поставил поднос на кровать и присоединился к Мю. — Ты самый лучший, — сказала она и поцеловала его, прежде чем наброситься на завтрак. Взявшись за нож для масла, она замерла. подняла вместо ножа то, что лежало рядом. «Ключ? Что это?» «Ключ. Я думала, ты не хочешь?» «Я тоже думал, что не хочу». Осторожно, чтобы не прокинуть под нос, она наклонилась к нему и обняла крепко. Он обнял ее в ответ. «Здесь он такой, каким хочет быть. Она не знает другого Билли, которому доставляет удовольствие». «Убивать. Его знает только Йеннифер. Может ли он съехаться с Мю, не рассказав? А что тогда произойдет?» Йеннифер никак особенно не отреагировала, но она сама полицейская и не собирается с ним жить. «Май». Билли сообразил, что Мю что-то сказал ему возле самого уха. Он разомкнул объятие. «Прости, при чем тут Май? Теперь мы сможем в Мае пожениться». Билли не сумел ничего выдавить, даже улыбки он совершенно остолбенел, зато Мю улыбнулась. «Я просто пошутила! Я пошутила, дорогой!» Она взяла его за щеки и поцеловала в губы. Тут у него зазвонил телефон, он осторожно выбрался из постели и принес его, а так казалось, ванья. Она обрадовалась ему. Он волнуется за нее. «Я...» Оно увидел это, когда он вошёл в палату, где она лежала. Хотя она сидела в постели, одетой, дело всё-таки происходило в больнице, и она была пациенткой. Она успокоил его, сказав, что находится здесь только для сдачи анализов и для бесед перед пересадкой почки. Она донор, так что из-за этого ему тоже не за чем волноваться. Он пододвинул к кровати стул и принялся рассказывать о том, что произошло после того, как она их покинула. о том, что он съехался с Мю, но в основном о последних событиях, касающихся расследования. «У тебя не было выбора», — сказал Иване, когда он дошел до того, что застрелил Чарльза Сёдор Квиста. «Я знаю», — солгал он. Она взяла его за руку, увидела, что удивила его. Себастьян говорил, что она не может ничего поделать с произошедшим между ними, что дело за Билли, но ей было необходимо попытаться... Кроме того, её доверие к Себастьяну за последнее время довольно сильно уменьшилось. "Ей не должно было говорить, что я лучше тебя. Но ты действительно лучше", ответил Билли, пожимая плечами. "Мне очень нужен друг, а ты лучший из всех, кто у меня когда-либо был", проговорила она с такой искренностью, что Билли почувствовал, как слегка покраснел. "Не волнуйся, я твой друг. Всё забыто". Ване улыбнулась ему с такой теплотой и облегчением, что ему пришлось напрягаться, чтобы не отвести взгляд. Её телефон на тумбочке у кровати начал вибрировать. Биля быстро благодарно схватил его и посмотрел на дисплей. "Себастьян", сказал он, протягивая телефон ей. "Пусть звонит", произнесла Ваня и Биля с некоторым удивлением положил телефон на место. Тот вскоре перестал звонить. "Себастьян". Ваня поняла, что ей требуется с кем-нибудь поделиться. Пока она держит это в себе, оно может её поглотить. Нужно рассказать другу. Я думаю, что Себастьян она засомневалась, произнося это вслух, она сама услышала, насколько безумно прозвучат её слова. Были подумать, что она свихнулась. От чертовски высокомерной коллеги до чокнутой коллеги, что ни говори, она многого требует от своих друзей. То, что произошло с отцом, и что я не попала в ФБР, начала она снова, медленно взвешивая слова. — Да? — думаю, Себастьян имел отношение и к тому, и к другому. Билли смотрел на нее с выражением, говорившим, что это позвучало ровно настолько безумно, как она опасалась. — Чего ради? — с полным основанием спросил он. — Не знаю. — Не знаю. Я об этом тоже думал, и лучше я к чему могу прийти, что он болен. Он по какой-то странной причине хочет испортить мне жизнь. Билли лишь кивнул, чтобы скрыть свою растерянность. Сказанное в ней плохо вязалось с его собственными размышлениями по поводу Себастьяна и нее. Зачем Себастьяну желать ей зла, если он ее отец? Это звучит несколько безумно. «Именно поэтому ему все сходит с рук», — проговорила она максимально спокойно и убедительно. «Это настолько безумно, что никому не может прийти в голову, что за этим стоит он. Я думаю, он психопат». Что ему отвечать? Дверь в палату открылась, вошел врач. К облегчению Билли Ваня переключилась на него. «Вы можете возвращаться домой», — сказал Амит. «Хорошо. Когда я должна приехать обратно?» Вам мне надо приехать. Мы не сможем использовать вас в качестве донора. Ваша почка не подходит. Ваня совершенно ничего не поняла. Казалось, будто он внезапно заговорил на другом языке. Естественно, подходит. Я же его дочь. С сожалею. А мит развёл руками извиняющимся жестом. Иногда такое случается. Мне очень жаль. Какая у него группа крови? — услышала она вопрос Билли. — Должно совпадать очень многое, не только группа крови, — уклончиво прозвучала в ответ. — Мы считаем, что риск отторжения слишком велик. — У меня нулевая группа крови, — ответила Ваня на вопрос Билли. — А какая у твоего отца? — Теперь Билли уже обращался к Ванье. — Не знаю. Она оторвалась от Билли и повернулась к Амиду, стоявшему с другой стороны кровати. Амид отвел взгляд в сторону и почесал подбородок. В ней проснулся полицейский. — Амид. Доктор Амит что-то скрывает. Какая у него группа крови? настойчиво спросила она. Я не могу сказать, попытался он. Это конфиденциальная информация. Это мой отец. Я каким-нибудь образом всё равно узнаю это уже в течение четверти часа, так что не лучше ли будет, если вы мне скажете. Амит сомневался. Он не имел права никому выдавать подобные сведения, будь то родственники или нет. Вместе с тем он был уверен, что в Ане всё равно добудет эту информацию, и на это потребуется меньше 15 минут. У него АБ, тихо произнёс он. Ваня сразу поняла, что это означает. Хотя она и не помнила со школы схему скрещивания, её познания освежили годы общения с Урсулой и её анализы мест преступления. Родитель с кровью АБ не может иметь ребёнка с нулевой группой. Она не могла сразу осознать последствия услышанного. Слишком оглушительно, слишком много. Билли наклонился и обнял её, она крепко вцепилась в него, боясь, что иначе не выдержит. Билли ничего не говорил, но напряжённо размышлял. Его интересовала, какая группа крови у Себастьяна Бергмана. Но он был почти уверен, что не А.Б. Элленор сняла джемпера Бейдж и положила его в один из маленьких металлических шкафчиков, стоящих вдоль стены в помещениях для персонала универмага. Она забрала куртку и сумку и закрыла дверцу шкафчика. Сумка была тяжелее обычного. И Элеонор просто внушила себе, что может это почувствовать. 874 г. Немного, но тем не менее ей казалось, что она ощущает разницу. Возможно, это психологический эффект. Как если думаешь, что принял лекарство, то чувствуешь себя лучше, хотя принял всего лишь таблетку с плацебо. Она повесила сумку на плечо, тяжесть всё-таки ощущалась и направилась к служебному выходу. По пути попрощалась с тремя коллегами. Те собирались выпить по бокалу вина, она знала, а они приглашали ее с собой, но Эленор отказалась. У нее были другие планы. Она вышла на улицу, мэстер саморезгатан, и застегнула куртку, огляделась. Сперва надо зайти куда-нибудь поесть. Ресторан «Йенсес Бёвхус» прекрасно подходит. До него всего несколько сотен метров по той же улице. Придерживая одной рукой ворот куртки, чтобы не так продувало, она пошла в сторону ресторана. На встречу попадались какие-то люди, но её никто внимания не обращал. Никто не знает, что она больная домработница, которую трахают. Никто не знает, что её сумка сегодня немного тяжелее. Никто не знает. Пока. Торопиться некуда. Сейчас она спокойно съест отличный бифштекс, выпьет бокал вина, возможно, два. Завершит ужин кофе с маленьким трюфелем, если у них такие есть. Времени у нее предостаточно. Митро тоже рядом, если потом не захочется идти домой к Себастьяну пешком. Квартира сияла чистотой. Торкель обычно старался поддерживать в ней чуть больше порядок, когда не углублялся в какое-нибудь расследование». На этот раз квартиру ещё не успел зарости, но он всё равно решил взяться за большую уборку, в основном чтобы чем-нибудь занять время. Он убирал вещи, пылесосил, проходился влажной тряпкой, вытаскивал коврики и перины во двор, выбивал их, стелил чистое бельё и встряхивал постельные принадлежности. Открыв гардероб, он задумался, не проветрить ли одежду, но почувствовал, что всему есть предел. В 8 часов он закончил. Приняв душ, он уселся на очищенный от пыли диван и включил телевизор, сразу заскучал и выключил его. Вышел на кухню и открыл холодильник. Мм, есть не хотелось. Он взял бутылку пива и сел с утренней газетой. Минут через 15 у него зазвонил телефон. "Здравствуйте. Аксель Вебер Экспресс", -внеслось из трубки, как только он ответил. "Приветствую. Прошу прощения за поздний звонок, но вы пришли к чему-нибудь в теме?" трупами на горе. Поначалу вопрос его удивил, но потом Торкиле осенило, что кроме него и его команды никто не знает, кого они нашли. Согласно официальной версии, тела на горе оставались неопознанными. Надо выбирать себе войны. Он выдал выбору официальную версию и положил трубку. По поводу выстрелов всё дратели не существовало даже официальной версии. Разведывательное управление молчало наглухо, да не отказывались даже комментировать сведения о том, что убитый Чарльз Сёдерквист у них служил. Если Торкель правильно истолковывал лежавшую перед ним писанину, то через день-другой всё это сойдёт на нет, а потом и вовсе исчезнет. Никакого судебного процесса для отслеживания, никаких скорбящих родственников, которые могут выговориться, криминальные группировки не замешаны. Без этих ингредиентов Парочка выстрелов в Сёдре Телье со смертельным исходом особенно долго в новостях не продержится. Закончив разговор с Вебером, он так и остался сидеть с трубкой в руке. Аксель Вебер, криминальный репортер, неудобный, но талантливый. Если дать ему личности убитых, он сразу свяжет трупы из могилы с Чарльзом Сёдерквистом. От силы пристегнет их к убитому вальвности человеку. Явно тому, кого они называли Иосифом. И под конец, возможно, доберется до исчезнувших Хамида и Саида. Он сегодня встречался с водовой и сыном Хамида. Лгал им. Изворачивался. Давал им понять, что со смертью Чарльза и Иосифа им дальше никуда не продвинутся. Никто не продвинется. Но вот позвонил Вебер. Надо выбирать себе войны. Войны. «Или предоставлять сражаться кому-нибудь другому?» Подумал он, набирая номер, ему ответили после третьего гудка. «Здравствуйте, это Торкель Хёгланд, Госкомиссия». Через пять минут он положил трубку. Он по обыкновению проинформировал обратившуюся к ним за помощью местную полицию о завершении расследования. В этом его никто упрекнуть не сможет. Они получили имена последних четырех людей в могиле, так что могут закрыть дело». Он как коллега должен исходить из того, что Хэдрик Хэдман и её персонал не станут распространять такую важную информацию дальше. Удовлетворённый из чувством, что совершил нечто запретное, которого не испытывал с подросткового возраста, Торкиль встал и прошёлся по квартире. Вечер ещё относит на ранний, ему хотелось куда-нибудь пойти. Он позвонил дочерям, не хотят ли они пойти в кино на рыбае фильм. Они хотели, но не могли. В другой раз Торкиль поиграл в смысл позвонить домой Урсулле, но не мог придумать предлога, поэтому звонить не стал. Он встал, принёс бутылку виски и стакан, после чего вернулся обратно на диван, снова включил телевизор и наполнил стакан. Пить в одиночку нехорошо. Но с другой стороны, когда же ему в таком случае, чёрт возьми, удастся выпить? Первый стакан он выпил более-менее залпом. Я наполнил ещё один. Урсула сидела на кухне с бокалом вина, пока Себастьян раскладывал по тарелкам купленную им еду. Если бы кто-нибудь, знавший её историю с Себастьяном, сейчас её увидел, он наверняка заинтересовался бы, чем она занимается. Четвёртый раз за неделю. Иногда Урсулу это тоже интересовало. но она сформулировала для себя выражение, резюмировавшее ее общение с Себастьяном. «Без претензий». Сейчас она нуждалась именно в этом. Бегство, способ убить время, глупость. Она не знала, что это, но ей было хорошо в компании Себастьяна. Она могла расслабиться. Ему никогда не придет в голову, что, возможно, нечто большее. Ей тоже. Он не скажет «я люблю тебя», во всяком случае, всерьез, лучше, чем быть одной, но по-прежнему полностью на её условиях. Вперёд с открытыми глазами. Он не моногамен, она тоже. Когда-то он ей очень нравился, тогда он её предал. Но это произошло потому, что она слишком многого ждала от совместной жизни, от верности, от жизни вообще. Кроме того, общаться с ним было приятно. Помимо того, что у них имелось много тем для разговора, с ним что-то происходило, когда он оказывался наедине с женщиной. Он становился более чутким, казался более открытым, более заинтересованным. Она не строила иллюзий относительно того, что это ради неё. Он, вероятно, вел себя так же независимо от того, какая женщина сидит за столом. Чистейший автопилот. Он так долго с маниакальной навязчивостью совращал женщин, что когда оказывался один на один с представительницей противоположного пола, его мозг автоматически отключал ген мерзавца. Все ради того, чтобы переспать. С Урсулой он на этот раз такой возможности не получил. «Пока», — добавила она про себя, когда он поставил тарелки на стол и улыбнулся ей. «Можно есть», — сказал он, выдвинул стул и сел вверх. Телевизионные программы продолжались, но бутылка почти опустела, как обнаружил Торкиль, наполняя ещё один стакан. Она не была полна изначально, но он в ней всяких сомнений выпил довольно много. Достаточно для того, чтобы опьянеть на диване в одиночестве перед телевизором. Да чего же он жалок? Он выпрямился, голова немного шла кругом. Что-то мужило же в желудке. Надо бы что-нибудь поесть. Но это опять возвращало к тому же, к одиночеству. Готовить еду самому себе тоскливо. Ещё тоскливее идти одному в ресторан. Дочери на этот вечер другие планы. В ближайшие годы таких ситуаций меньше не станет. Надо обязательно познакомиться с молодым чеком дочерей, напомнил он себе, пока тот ещё присутствует. В таком возрасте отношения обычно сохраняются не слишком долго. Пустые мечты. У Ивон есть Кристофер. А что есть у него? Кто есть у него? Никого нет. Он подумал о Себастьяне. У Себастьяна всегда кто-нибудь есть, как только ему захочется. Торкель был бы рад иметь хоть малую долю того успеха у женщин, какой имел Себастьян. У одной женщины. У Урсулы. Все дело в том, что даже если бы ему не претела мысль пойти куда-нибудь и попытаться с кем-нибудь познакомиться или зарегистрироваться на сайте знакомств в сети, все равно там нет никого, кто был бы ему нужен, он знал. Знал, что ему нужна Урсула. Неужели это действительно война, которую он не может выиграть? Она замужем, но раньше ей это не мешало. То, что они опять нашли друг друга, наверняка временная фаза. Микки не тот человек, который нужен Урсуле или отвечает ее желанием. Она это тоже знает. Может, ей просто требуется более четкий сигнал от него, чтобы решиться порвать с мужем. Уверенность в том, что он всегда готов ее принять. Плохая метафора Урсуле. Урсуле не нужно, чтобы кто-нибудь ее принимал. Он не знал никого столь независимого, как она. Но факт оставался фактом. Она не знает о его чувствах к ней». Ему ни за что не выиграть, не выходя на поле боя. Он взял телефон и набрал её номер. Встал, пока она ещё не успела ответить, и принялся рассказывать по комнате. Вертикальным положением его здорово пошатывало, сказывалось изрядная порция виски. "Урсула", услышал он её ответ. "Привет, это я". Радостно произнёс он Торкиль, но в следующий случае добавил он: — Я это увидел. — Как у тебя дела? — Хорошо. — Очень хорошо. Он сделал глубокий вдох, который незамедлительно начал превращаться в кислую отрыжку. Ему удалось замаскировать ее легким иканием. — А как у тебя? — Тоже хорошо, спасибо. — Отлично. — У тебя какое-нибудь дело? После нескольких секунд молчания поинтересовалась Урсула. Торкель остановился у окна и почесал голову. Не сумев найти хорошей причины, он сказал правду. «Нет, мне просто хотелось с тобой поговорить». «Окей, но мне сейчас немного неудобно». Урсула покосилась на Себастья, на который встал и пошел к посудомоечной машине с их тарелками. «Я тебя люблю». Урсула порадовалась тому, что Себастьян стоял к ней спиной. «Я тебя люблю». Она не знала, как отреагировала, но принимая во внимание тот факт, что она чуть не выронила телефон, с удивлением это было бы, пожалуй, ещё мягко сказано, что она могла ответить. Это уж точно последнее, что она ожидала услышать от своего начальника. "Я знаю, что у тебя есть Микки и всё такое", продолжил Торкиль, и таким образом спасу Урсула от необходимости отвечать на признание. Но «Если когда-нибудь у вас разладится, я жду. Я тебя люблю». Урсула по-прежнему сидела молча, прижав телефон к уху. Теперь она ощущала взгляды Себастьяна, но не хотела на него смотреть. «Замечательно», — выдавила она из себя в основном потому, что чувствовала необходимость что-нибудь сказать. В трубке повисло молчание, ей очень хотелось прервать его, но она о представлении не имела, что говорить». — Торкель кашлянул, будто поняв, что поставил ее в крайне трудное положение. — Было глупостью звонить, но мне хотелось, чтобы ты знала. — Я и так знала. Казалось, Торкель так торопился закончить разговор, что не услышал последних слов. — Да, извини, — произнес он. — Увидимся завтра. — Да, конечно. На этом он отключился. Урсула медленно положила телефон на место, пытаясь привести в порядок выражение лица, мысли и голос. Когда она посчитала, что все под контролем, она посмотрела на Себастьяна. «Это был Торкель. Что он хотел? Ничего, работа. Думаю, он слегка выпил. Знать больше Себастьяну явно не требовалось. Он поднял френч-пресс и две чашки. «Кофе в гостиной?» Урсула кивнула и встала. Понадобится немного больше времени, чтобы забыть только что законченный разговор. Элеонор набрала код и, когда в двери зажужжала, распахнула её и вошла. Включив свет, она оглядела хорошо знакомый подъезд. Он наверняка думает, что она глупая, что она придёт, когда он будет начеку, позвонит в дверь и устроит сцену, станет доставать его СМС-ками и телефонными разговорами, а она Никак не проявлялась, не звонила, не писала, не приходила сюда. Ждала своего часа. Если Эленер хорошо знала Себастьяна, а теперь она, с сожалению, думала, что так она и есть, то он к этому времени уже почти забыл о ней. Наверняка он радовался тому, что так легко от нее отделался, и после того, как выставил и унизил ее, не вспоминал о ней ни секунды. Но она это изменит. он узнает, что с ней нельзя обращаться как попало. Мужчину уже предпринимали подобные попытки. Например, Йорн, ополченец из Аспудена. Он так и представился: Йорн Янсен, ополченец. Занятие, которое для большинства находилось где-то между необходимостью и развлечением, было для Йорна не меньше, как призванием. Он относился к своей задаче с величайшей серьёзностью. Вопрос заключался в том, сможет ли лично он спасти Швецию, если придут русские. Угрозу представляли именно русские, это Эленнор выучила. Угу, всегда русские. Однако Йорну пришлось покинуть обожаемое ополчение, сам виноват. Если бы он не угрожал ей побоями, ей не потребовалось бы вооружаться. Её никогда бы не заинтересовал его 874 граммовый пистолет Glock. Она начала подниматься по хорошо знакомой лестнице. Как много раз она взбегала наверх, стремясь поскорее увидеть его, будто начинала жить только приходя к нему домой. Остальные дни, которые они проводили не вместе, были бесцветными и скучными. Она не сомневалась, что он чувствует то же самое. Оказалось нет. И никогда не чувствовал. Она поднялась на нужный этаж и подошла к его двери. Глазок. Из-за неё Значит, она оставила хоть какой-то след в его квартире. Скоро оставит ещё один. Её ошеломило, как именно Себастьян наполнил обе чашки кофе. Урсула удобно устроилась на диване, подсунув под спину подушки. Я останусь ночевать, если ты не против. Тебе не зачем спрашивать, у тебя есть своя комната. Мне обязательно спать в гостевой комнате. Себастьян осторожно опустил на стол френч-пресс, словно резкие движения заставили бы Урсулу понять, что она сказала и передумать. "Нет". Урсула удовлетворённо кивнула и подтянула под себя ноги. "Рассказывай", попросила она с заинтересованной улыбкой. "О чём?" "О сне". Себастьян с глубоким вздохом уселся в кресло напротив. Он очень надеялся, что они больше не будут возвращаться к этой теме, особенно сейчас, когда он внутренним зрением уже видел происходящее в спальне в не слишком отдаленном будущем. Черт, как ты с этим пристаешь! Черт, как ты от этого уклоняешься! Если не расскажешь, пойду в гостевую комнату. Или домой. Себастьян посмотрел на нее, увидел улыбку, но знал, что она говорит всерьез. Я должен исповедаться в обмен на секс? Именно. Думаешь, тебе это удастся? Да. Он снова вздохнул. Она так хорошо его знает. Но чтобы выиграть приз, не обязательно бежать дистанцию. Небольшое жульничество было Себастьяну Бергману не чуждо. Если начнёшь врать, я сразу замечу, сказала Урсула, будто прочитав его мысли. Да, она хорошо его знает, слишком хорошо. Мне надо сперва пописать. Пурсулла наклонилась вперёд и посмотрела в свою чашку, где весь молоко в холодильнике. Ты знаешь, где он? Она встала с весёлым вздохом эх, и пошла обратно на кухню. Элинор неподвижно стояла на лестнице и ждала. Только нес лампочка погасла. Глазам потребовалось несколько секунд, чтобы привыкнуть к темноте, а когда они привыкли, Элинор через глазок увидела свет в квартире. Она сможет без проблем увидеть, когда Себастьян выглянет. Как он удивится, если, конечно, успеет. Она подзвонила в дверь и сунула руку в сумку. Когда раздался звонок в дверь, Себастьян стоял в туалете и мочился. Я могу открыть, услышал он слова Урсулы, возвращавшейся из кухни. Она подошла к двери и по старой привычке приставила глаз к глазку. Глубок, конечно, ведь пришли не к ней, ни к кого из друзей Себастьяна, она не знает. Честно говоря, её удивило, что у него таковые есть. На лестнице было совершенно темно. Неужели человек за дверью не зажёг свет? Эленор увидела, как тоненький луч света из прихожей исчез, когда к глазку изнутри прижался глаз. Она представила Глок. к слегка выпуклой линзе и нажала курок. Текст читал Станислав Иванов. Спасибо.